Глава четвертая. Я вытащила список учебников. Названия некоторых меня ставили в тупик, а некоторые откровенно веселили. Введение в криптозоологию. Что это вообще? Может, пособие о том, как правильно тапать хомяка, а основы безопасности при работе со стихиями. Как это понимать? Впрочем, Кононов предупреждал, что заведение носит специфический характер а я уже дала свое безусловное согласие на обучение. Осталось только не съехать здесь с катушек. Ну уж если Ольге Владимировне не удалось упечь меня в дурдом, то от гипноза и телекинеза точно не навредит. Соседки уже ушли, не позвав меня с собой. Странно, такие разные, а умудрились подружиться. И чем я им не угодила? Могли бы хоть предупредить, что уходят. Вот и как я теперь должна одна тут все искать? «Как там говорил Кононов? От фонтана и налево или направо?» «Ладно, библиотека явно не маленькая комнатка. Уж разберусь». Я вытряхнула футболки из пакета, скомкала его и затолкала в рюкзак. Список длинный, лишняя тара пригодится. Интересно, они такие же здоровенные и тяжелые, как в школе? Или это серьезные книжки без картинок, напечатанные мелким шрифтом на тонкой бумаге? И почему в двадцать первом веке нельзя сделать электронный формат? Новый вуз, в конце концов. Но не время рыло воротить спасибо и на том, что приютили. Я буду учиться лучше всех. Буду изучать эту криптозоологию, чем бы она ни была. Стану лучшей на потоке. Так, боевой настрой готов. Я вышла из комнаты и заперла дверь. Не то, чтобы я не доверяла Гульнас и Яне. Но они-то дверь запереть не забыли, и вообще я их не знаю. На пакость эта коменда потом меня сосвет уж живет. У самого выхода из общаги я налетела на одного из парней, которые заселялись одновременно с нами. Кажется, это был Артем. В руках у него была увесистая стопка книг, и я похвалила себя за предусмотрительно взятый пакет. Одного рюкзака мне бы точно не хватило. «Извини». Буркнула я, когда он испуганно качнулся от меня и чуть не уронил учебники. «Ничего страшного», — улыбнулся он. Улыбка у него была хорошая. «Почему-то я сразу подумала, что человек с такой улыбкой не может быть негодяем». «А библиотека далеко?» — ляпнула я, не придумав ничего лучше. «Да нет, в главный корпус войдешь, а там от фонтана сразу направо. Там такая здоровенная железная дверь, увидишь» народу никого. Беги сейчас, а то, говорят, некоторые учебники в дефиците, как бы ни по одному на блок начали выдавать». «Спасибо», — кивнула я и быстро пошагала в сторону института. Народу и правда было совсем немного. По крайней мере, холл главного корпуса встретил меня тишиной. И куда все делись? Наверное, решили не терять последние летние деньки и рванули отдыхать. Дикан же сказал, что у нас есть свободное время. Вот все и решили тянуть до последнего момента. А мне нет смысла тянуть. Домой я не поеду, друзей у меня нет. Поэтому займусь учебой. Я прошла мимо будки охраны и вышла к фонтану. Так, теперь налево. Длинный коридор повел меня вперед, но никакой железной двери я не увидела. Вот ведь гад этот Артем. Решил надо мной подшутить? Оказался таким милым. Коридор уперся в стену и разделился на два. Теперь куда? Направо вроде. Да, говорили направо. Я смело шагнула и дошла до очередного раздвоения. Теперь снова направо? И тогда я выйду куда? Опять к фонтану? Сбоку послышались голоса, и я поспешила туда. Если тут есть люди, то они не дадут мне сгинуть на бесконечных перекрестках. Я успела вынырнуть из-за угла и увидела спину декана и замдекана. Мужчины скрылись за одной из дверей. «Вот и побеседуем без лишних ушей», — удовлетворенно произнес Кононов, и я сразу же передумала окликать его. «Ничего, поговорят и выйдут, подожду». Подслушивать совершенно не хотелось, но дверь была слегка приоткрыта, и мне ничего не оставалось делать, кроме как стать невольным свидетелем их разговора. «Что вы хотели, Сергей Иванович?» — устало спросил декан. «Мы так и будем делать вид, что все в порядке», — спокойно осведомился Кононов. «А что нам еще остается? Устроить истерику? Перепугать студентов? Сорвать начало учебного года? Что вы от меня хотите?» «Передумала девочка. Так бывает. Не могла она передумать. Я с ней лично разговаривал, как и с остальными». Она была настроена весьма решительно, подтвердила получение сообщения, написала, что выезжает и пропала. Но она же пропала не из кампуса, верно? Нет, до кампуса она так и не добралась, неохотно выдавил Сергей Иванович. Но что это меняет? А то, что мы не несем никакой ответственности за то, что студент передумал учиться и не явился на заселение. Изменились планы. Решила еще погулять на свободе. Что тут странного? Она кажется сирота? Именно сирота, которой никто не хватится, кроме нас. Сереж, вздохнул декан. что ты от меня хочешь? Мы должны ее найти. У меня такое ощущение, что в детстве тебе запрещали тащить в дом всякую животинку. Щенков там разных с облезлыми ушами, блохастых котят с помойки. А ты тащил, всех спасти пытался, всем помочь, но тебе никогда не приходило в голову подумать, а щенку оно надо? Причем тут щенки? При том, что не факт, что она хочет, чтобы ее искали. Жень, пропал ребенок, а мы тут про щенков толдычим. Давай так, юридически она взрослый человек. Ей уже исполнилось восемнадцать, можно подумать, восемнадцать человек резко становятся умным и самостоятельным. Да она реальной жизни не видела в своем детдоме, И куда она могла направиться, ей даже жить негде. очередь на квартиру лет через пять дождется, да и то не факт. Я пообещал ей путевку в жизнь, в будущее, а такими предложениями не разбрасываются, «Ой, ну я тебя умоляю! Да элементарно, сбежала с парнем. Гормоны бушуют, долгожданная свобода. Ну какое такое будущее, о котором ей стоит беспокоиться? Хочется нагуляться, навеселиться, а не за учебниками молодость прозябать. Это домашних пинают, чтобы шли учиться, а ей никто уже не указ. Я тебе еще раз повторяю, я с ней разговаривал. Девочка ухватилась за шанс» как бульдог за ногу грабителя. Она единственная, кто мне на каждое сообщение писал ответ с кучей благодарности и извинений за уточнение. Она меня закидала расспросами. Не могла она просто взять и забить на все. Но взяла и забила. Все, серый, заканчивай лясы точить. У меня дел столько, что одна сбежавшая первокурсница тут не в кассу совершенно. По документам она не подтвердила обучение, подписи не стоят. Нет ее для меня. Зато девяносто девять остальных есть. И мне надо как-то начинать учебный год. Дверь кабинета декана распахнулась, едва не треснув меня по лбу. Сергей Иванович вылетел оттуда, сурово сжимая губы и нахмурив брови. Его взгляд упал на меня. «Что вы тут делаете?» «Я заблудилась», — созналась я. «Искала библиотеку, но тут столько коридоров!» «Идемте, я провожу. Вы свернули налево, а надо было направо от фонтана. А где ваши сокурсники? Почему вы одна?» «Я пока ни с кем не подружилась. Мои соседки по блоку не слишком хотят общаться. А, простите, я не хотела подслушивать, но меня это тоже вроде как касается. Я одна в комнате, потому что пропала эта девушка, о которой вы говорили». Сергей Иванович нахмурился еще сильнее. «Вас это не касается абсолютно никак. Его тон -то однозначно не предвещал ничего хорошего. Более того, было ясно, что обсуждать со мной такие вещи он точно не собирается. Но я была бы не я, если бы не попыталась снова. Опыт общения с людьми, которые не воспринимают меня всерьез, имелся огромный. Ольга Владимировна иногда говорила мне, «Вырастешь, спасибо, скажешь». Что ж, сейчас бы я поблагодарила ее за то, что она научила меня разговаривать с высокомерными упертыми баранами. Дело в том, что я приехала намного раньше назначенного времени и слонялась вокруг. Видела, как запускали группу ребят до меня, но не стала подходить. Мое-то время было через час. Сергей Иванович замедлил шаг и посмотрел мне в лицо. «Отлично». Я добилась того, что он услышал меня. Так вот, я видела девушку, которая появилась примерно минут за сорок. Она была самой первой у ворот, поэтому я решила тоже подойти и стоять вместе. Вдвоем не так страшно, верно? Кононов кивнул. Светло-русые волосы ниже лопаток, легкое милирование, джинсы типа моих, только с дырочками, курточка летняя, как военная, но коротенькая, пятнистая. «Камуфляж», — подсказал Сергей Иванович. «Да-да», — кивнула я, — «и футболка светло-серая, и рюкзак такой огромный, с таким в походы ходят вроде. Тоже камуфляж, только не пятнистый». «Хаки», — снова подсказал Кононов, достал телефон, быстро полистал пальцами и ткнул экран мне практически в нос. «Она...» «Это совершенно точно была она». И даже одежда была такой, как я и описала, только рюкзака при ней не было. На фото она просто сидела на стуле, полоборота к столу, и немного смущенно улыбалась, как будто фотограф застал ее врасплох. Я кивнула. «Куда она пошла? Вы разговаривали?» — накинулся с вопросами Кононов. Я помотала головой. Я решила подойти к воротам, но как только двинулась в ее сторону, меня отвлекла бабка — Простите, пожилая женщина. Она перегородила путь и начала спрашивать, как ей пройти куда-то. А пока я ей объясняла, что не местная. Девушка уже куда-то делась. Я подошла к воротам и стала ждать, но она так и не появилась. Остальные подходили, вставали недалеко, но разговаривать со мной никто не пытался, да и друг с другом тоже. Шайсы, ругнулся замдекана. «Ну, по крайней мере, теперь я знаю, что она приходила. Ты больше ничего не видела?» «Может, она звонила кому-то или кто-то приходил, проезжал мимо?» «Ничего», — пожала плечами я. «Вы знаете немецкий?» «А вы?» — насторожился Кононов. «Немного», — уклончиво ответила я. «Я и сама предпочитала ругаться исключительно на иностранных языках». Чтобы не выслушивать нотации о том, как некрасиво сквернословить, а сквернословить так, чтобы никто тебя не понял, было вполне красиво. А по камерам посмотреть можно? Вдруг осенило меня. Я видела над воротами с двух сторон камеры. Первое, что пришло мне в голову, это посмотреть камеры. Но запись за весь день оказалась испорчена. Восстановить невозможно. Поэтому от камер толку нет. Меня словно окатило ледяной водой. Все это могло быть подстроено. Кто-то вывел из строя камеры и похитил девушку с улицы посреди бела дня. Практически у меня на глазах. А ведь на ее месте могла быть и я. Видимо, этот ужас отчетливо проступил на моем лице. Потому что Сергей Иванович неожиданно взял меня за плечи и приблизился к моему лицу, заглянув своими синими глазами мне прямо в душу. Так давай без паники тихо проговорил он, и от звуков его голоса мои ноги стали ватными. На территории кампуса совершенно безопасно. Если боишься, то не выходи за ворота хорошо И еще обо всем этом никому ни слова нам не нужна глазка. Я лично беру дело под свой контроль, но лишний шум ни к чему договорились. Я кивнула, не в силах даже моргнуть. Он словно загипнотизировал меня. Его мягкий голос, теплые ладони на моих плечах. Сильное тело совсем близко. Так близко, что еще немного, и мы оказались бы в объятиях друг друга. Что за бред? Я студентка, а он замдекана. На целую вечность старше меня не только по возрасту, но и по положению. Какие глупости лезут в голову. Я разозлилась на него, на себя и резко выставила ладони вперед, толкнув его в грудь. «Понимаю», — быстро буркнула я, — «не маленькая. Надеюсь, с ней не случилось ничего дурного». Зам убрал руки в карманы, и его взгляд стал холодным и равнодушным. «Уверен, что так и есть. Я непременно выясню подробности. Пойдемте, Злата Александровна, я проведу вас в библиотеку. И впредь постарайтесь запомнить дорогу, И не заходить туда, куда вам не требуется без приглашения. Ну извините, в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Кононов подавил улыбку, но в его глазах заплясали огоньки. По крайней мере, мне удалось сгладить неловкость момента, хотя от его присутствия рядом со мной происходило что-то совершенно непонятное, странное. Стыдно признаться, но мне это даже нравилось. Мы дошли до дверей библиотеки, которая действительно оказалась справа от фонтана, и он кивнул на прощание, а я облегченно выдохнула. Ну и дела. Такие приключения до добра не доведут. Еще не хватало, чтобы он занял мои мысли своими синими глазами, манящими губами, сильными руками. Да что ж такое? Здравствуйте. Вы за учебниками? Вторглась в поток моих дурацких мечтаний библиотекой. «Да, мне все по списку!» Я шлепнула на стойку список учебников и тряхнула пакетом. «Об учебе надо думать, а не о пропавших девчонках и всяких там Сергеях Ивановичах с синими глазами!»